«Дети» — это для вас. Часть вторая. Я знаю о детях немного, но мне точно известно, что они не понимают значение фразы «бесценный уархал. Кроме того, я в курсе, что дети любят увлекательные истории. Дай им волю, они заставят взрослых читать им одну и ту же книжку 500 раз. Это может весьма досаждать, если вы вдруг взялись за войну и мир. Зацикленность ребёнка на одной и той же истории утомляет, ведь тому, кто вынужден её читать, становится невероятно скучно. Но не волнуйтесь, тётя Эллен спешит на помощь. В этой главе сказка, которую вашим детям захочется слушать много-много раз. Да и вам тоже. Вот в чём секрет. Те части сказки, что предваряются вот таким сигналом, <coughs> предназначены для взрослых. Прикройте детям уши, чтобы ничего не расслышали. Итак, детки, надевайте пижамки, сказка начинается. Эллен де Дженерес. Бесконечные захватывающие приключения красивой прекрасной принцессы. В некотором царстве, в некотором государстве, в далекой-предалекой стране жила красивая-прекрасивая принцесса, и звали ее Изабелла. У Изабеллы были длинные белокурые локоны, нарощенные, а на голове она носила корону. Из-за этого над ней часто смеялись, ведь она никогда ее не снимала, никогда завтракала, никогда плавала в лагуне. Никогда ходила на свидания с мужчинами, с которыми знакомилась по интернету. В городе многие считали королевскую дочь чудачкой, но дело в том, что Изабелла плевать хотела на мнение окружающих. Она была свободна духом и спала с мужчинами намного старше себя. Король хотел, чтобы принцесса Изабелла вышла за богатого принца из соседнего города. Но принцесса не собиралась замуж. Она желала сперва посмотреть мир, а потом уже завести семью. То есть сначала вдоволь насладиться сексуальными экспериментами и нелегальными веществами. О нет, простите, я забыла про звуковой сигнал. Надеюсь, вы догадались, что это было не для детей. Мне очень-очень жаль. Итак, король и королева были потрясены нежеланием дочери остепениться и выйти за принца, ведь каждая юная девушка в королевстве мечтала о такой судьбе. Но Изабелла настояла на своем, и король свадьбу отменил. Принцесса обрадовалась. Она немедля собрала вещи и отправилась в увлекательное путешествие по всему свету. Для начала она поехала в Амстердам, сделала татуировку и занялась стендапом. Изабелла побывала на всех континентах. Их всего вроде одиннадцать. Однажды она шагала по прекрасным лондонским улицам и внезапным порывом ветра с ее головы сдуло корону. Она выбежала на проезжую часть, чтобы подобрать ее, а мимо как раз ехала машина. Водитель нажал на тормоза с такой силой, что все прохожие остановились и уставились на него. Водитель вышел из машины, и Изабелла не поверила своим большим голубым глазам. На самом деле они были другого цвета, просто принцесса носила голубые контактные линзы. Это оказался принц. Изабелла очень обрадовалась, увидев его, хотя и не смогла объяснить, почему. А он обрадовался, встретив ее. Он поднял корону и надел Изабелле на голову. Правда, до этого он переехал корону машины, и она разломалась на четыре куска. Он положил Изабелле на голову сначала один кусок, потом другой, и так все четыре. Принц рассказал, что тоже решил попутешествовать и пожить в свое удовольствие. Но теперь судьба снова свела их вместе. Они обнялись. Потом они вернулись в свой родной город и поженились примерно через год. В следующие десять лет Изабыла родила нескольких детишек. Она продолжала надевать корону, когда выходила из дома, и горожане считали ее настоящей чудачкой. Длинные волосы носила до глубокой старости. Когда ее отец умер, королева переехала к принцу с принцессой, что несколько подпортило им супружескую идиллию. Им удалось наладить отношения, но было нелегко в Ратнистану. Как у любой пары, были у них и финансовые проблемы. Да и детишки не все родились гениями, скажем прямо. Иногда принц и принцесса задавались вопросом, а не зря ли они ввязались во всю эту брачную авантюру, хотя тогда, в Лондоне, им действительно казалось, что их свела судьба. Принцесса порой задумывалась о том, что если бы она не носила корону все время, то ветер не сдул бы ее в тот день, и они с принцем, возможно, никогда бы не увиделись, но, как могло бы быть, уже никто никогда не узнает. И жили они долго и счастливо. Не совсем.